В городе, спрашивая у встречных, как пройти в театр, Анна Тихоновна рассудила, что надо также искать и лучшую гостиницу. Еще бы, где иначе подобало остановиться актеру Скудину. Но узнав, где гостиница, она испугалась, что не застанет Скудина, что он мог уехать, а может быть и вовсе не жил тут. Зачем бы ему понадобился какой-то Пинск? о чем напоследок сболтнул отъезжавший в автомобиле барин. Она с негодованием припомнила, как сердито отряхивал он свой бастон, глядя на нее через стекло, и мысленно обозвала его не только барином, но и чинушей, и рвачом. И все же, несмотря на возрастающую боязнь не найти Скудина, она почти влетела в неосвещенные двери гостиницы. И в полутьме, сквозь толчею людских теней, между наставленных повсюду чемоданов, тюков, добралась до портье. Ей сразу ответили, они у себя. Правда, вскрикнула она на весь вестибюль вне себя от счастья. Ее особенно в этот момент восторгнуло позабытое словечко Ани. Это так шло с кудину Его маститости, его ореолу — это старомодная заочная почтительность множественного числа Ани. Впрочем, подумалось Анне Тихоновне, когда она чуть не ощупью поднималась в номер по темной лестнице, «впрочем, Скудин мог ведь находиться у себя не один» и, стало быть, она сочиняет чепуху о множественном числе. Все равно он останется в единственном числе, он единственный в своем роде, способный вызывать восторг в эти страшные дни. Она постучала и услышала за дверью стариковский стрещенкой трещинкой хрипотцы голос. «Пожалуйте, кто там?» В номере пылала люстра, окна были занавешены, Скудин стоял посредине, под лампами, держа стакан с чаем, притеняя другой рукой лицо, ищурясь в переднюю, куда вошла Анна Тихоновна. В сторонке от него на полу, спиной к передней, кто-то затягивал ремнем объемистый узел в портплет. Так как длилось молчание, то этот работавший человек продолжал упираться в узел коленкой, покосился назад, Вглядываясь в темноту передней, через мгновение он выпустил из рук еще не застегнутый ремень, сам повернулся со скоростью свистнувшего в пряжке ремня и сел на узел, раскрыв рот. Он, наверное, закричал бы, но Анна Тихоновна, стремглав, вошла в комнату. «Неужели не узнали, Прохор Гурьевич?» Скудин отступил на шаг часть слегка брызнул из его стакана на ковер. «Голубушка!» — проговорил он. Голова его задвиглась в том слабом трясении, которое отличает чувствительных стариков. В то же время вскочивший с узла человек, опомнившись, воскликнул неудержимо восхищенно. «Прохор Гурич! Да это наша! Бог ты мой! Анна Тихоновна!» Нечаянная радость кинулся он к ней, прихватив по пути и подставляя стул. Взгляд ее невольно отошел от Скудина. Перед ней расшаркивался, пританцовывая по мягкому ковру, администратор брестской труппы. На лице его плясали самые противоречивые мины, и, казалось, раз начав восклицать, он не мог остановиться. «Знаю все, знаю и понимаю. Все вижу, несравненная Анна Тихоновна. Вижу, что пострадали. Клянусь, вся душа истерзалась о вас. Подумать, вы меня сочтете своим злым гением. Но не вините, не вините. Видит Бог, с опасностью для жизни искал вас, искал по всему престу. В страхе перед смертью. Все ради вас». Трепеща за вас, милейшие вы, создания. Разве я иначе мог? Примчался к вашей квартире. Вас нет. Думаю, Цветухин собирался вечером к вам. Не увел ли он вас куда? Я к нему? Я туда-сюда. Спросите вот Прохора Гурича. Я выложил ему все, как есть. Правда, Прохор Гуревич, правда? Он лгал слишком уж явно. И Анна Тихоновна, не перебивая, только сильнее и сильнее кусала губы. Скудин, участвуя, поглядывал на нее, вздыхал. Но, видно, ничего не имел против, что зачин нежданной встречи приводится хоть и дешевым, но опытным оратором. — Вы гневаетесь на меня, Анна Тихоновна? Вы думаете, перед вами похититель вашего спокойствия и вашей безопасности? вы мол, из столицы и бросил на лютую казнь. Будь проклят час, когда я посмел увлечь вас на роковой этот шаг. Ведь он мог нам стоить вашей жизни. Да кто же во всем свете, кроме проклятых фашистов, предвидел сатанинский их план? В несчастное утро когда я, ведь я под бомбами, в пламени огня, забыв самого себя, вы забыли не одного себя, а всю трупу, с которой обязаны были, оборвала его Анна Тихоновна, но оратор не дал ей кончить. — Трупу? — вопросил он с видом уязвленной гордости. — Да трупа-то наша, коли угодно знать неоцененная Анна Тихоновна. Труппа теперь от здешних мест предалеко-далеко, если не подъезжает уже к Москве. И кто, как не ваш покорный слуга, обеспечил ее транспортом? Сам-то вот на силу добрался до Пинска. И ежели бы не благодетель Прохор Гурьевич, он сменил гордый тон, На растроганной, но Анна Тихоновна остановила его резко. — Вы, кажется, в такие минуты привыкли падать на колени. — В такие минуты! — негодующе переговорил он. — Не ждал, не ждал от вас злопамятства. Да ведь это же трагедия, исторические минуты. В такие минуты короли лиры рождаются или бессовестные болтуны, — добавила быстро Анна Тихоновна и стала к нему спиной. — Миша, уймись! — с болезненной мольбой сказал Прохор Гурьич. — покуй шурум-бурум, дай поговорить. Он нежно взял за обе руки Анну Тихоновну, усаживая ее, и сел напротив, касаясь ее колен своими. Глаза его источали добрый, стариковский, жидкий голубой свет. Не отпуская ее рук, тихо оглаживая их, он опять назвал Анну Тихоновну ласковым именем — Голубушка. Вдруг собрав силы, она высказала ему одним духом все, что пришлось перенести ей с Цветухиным. Как их подобрала на дороге молодежь Брестской трупы как после бомбежки под Жабинкой выбирались они с поля смерти, не зная, кто из трупы уцелел, не понимая, каким чудом уцелели они сами. Когда она помянула первый раз иметь Цветухина, Прохор Гуревич взялся за сердце. — Ранишь меня, ранишь! — голова его затряслась чаще, он, видно, старался пересилить слезы. — Что же ты все врал, Миша? Сказал он, огорченно своим душевным голосом, с трещинкой, оглядываясь на беднягу, который потерял речь и сидел с закрытым лицом. — Ранишь, ах, как ранишь! — стонущий причитал Скудин, вновь обращая кротко слезящиеся глаза к Анне Тихоновне. — Рассказывай, душенька, как оно в самом деле было, рассказывай! Ах, ах, ах, ах, ах. Ужель притворство какой артист с удивлением думала она, слушая его вздохи, страдая за себя вместе с ним и отгоняя непрошенно обидную мысль нет самой природой казалось ему было отказано в лукавстве он плакал горько Прохор гуревич скудин был одной из наиболее видных примет одушевленной театральной жизни Москвы. Уроженец старой столицы, он в молодости, как делали нередко москвичи, ушел искать свою звезду в провинцию. Ему не очень долго пришлось испытывать гороскоп «Счастливая планета», поводив его по губернским сценам, вернула домой почти готовым любимцем публики. Натура его изобиловала качествами, которые в особо красочном подборе встречаются в московских талантах, с их непринужденной простотой повадок, с громами смеха и задушевностью бесед, с умом суждений, радушной шуткой и хитрой подковыкой, с бесшабашным размахом в пировании до дыма коромыслом и с тонким соображением насчет копеечки. Он был жарок в работе и терпим к мелким прорухам, умел простить, но, раз не взлюбив или разгневавшись, помнил нелюбовь и туго сменял гнев на милость. Зато в симпатиях бывал прямо неистов, требуя себе не менее двойной меры ответного чувства. Все вперемешку уживалось в нем совершенно так, как в русском его лице уживались кое-как сметанные, словно бы на разный масштаб закроенные черты, связь которых, однако, была на редкость привлекательна. Связью этой и служила его чувствительность, столь живая, что скудин слыл у всех, кто бы его не встретил, человеком отзывчивой, нежно-женственной души. Судьба Прохора Гуревича обладала полным равновесием таланта с оценкой его зрителям, что не так уж повседневно в делах искусства. Газетам ничего не приходилось о нем выдумывать, они только низали на строчки то, что думал о нем зрительный зал обмануть которой нелегко артисту, но гораздо труднее критику. Популярность его была буквальной, то есть была народностью его имени. И ей во всем помогала живописная натура Скудина. Словом, он считался одним из чудес артистического мира. О нем так и говорилось, в случае ему выступить даже в провалившемся спектакле. А вот Скудин все-таки был чудесен. Личное знакомство с Анной Тихоновной произошло у него около десяти лет назад. В то время он пробовал свои силы в режиссуре. Исполнитель бытовых ролей, он превосходно знал театр Островского и решил, что приспела пора блеснуть перед Москвой любимым классиком в востолковании постановщика Прохора Скудина. Он был упоен начатой работы, и его целыми днями облепляли, как комары, люди всех театральных цехов. Тогда-то Анна Тихоновна и явилась к нему с письмом от своей покровительницы Гликерии Федоровны Оконниковой. Очень долго для своего возраста, лет уж за 30, успев добиться известности на сценах Поволжья и отправить в школу дочь, Анна Тихоновна сохраняла все еще девичу стать, и иногда на нее нападала необоримая застенчивость. Войдя в пышную комнату Скудина и застав его окруженным людьми, она остановилась в уголке. Кончался какой-то спор, все поднялись, шумом топтались у стола, так что она ничего не видела, кроме спин. Потом грянул дружный хохот. Несколько человек пошли к двери, жестикулируя, смеясь и не обращая внимания на Анну Тихоновну. Позади стола видно стало плосколицей с большими ушами, седую голову на коротком, ловко округленном туловище. Нерешительность приковала Анну Тихоновну крепче к месту, словно жар хлынул на нее от этой крупной скудинской головы, с лицом застывшим в изумленной серьезности и с маленькими, голубоватыми, ярко-лукавыми глазами, которые вопросительно передвигались с одного собеседника на другого, будто недоумевая, чего они хохочут. Вдруг Скудин крикнул в тот дальний угол, где стояла Анна Тихоновна. — А вы, девочка, зачем? «У меня к вам письмо», — сказала она, не решая сделать шага. «А, ну, погодите, милая». Минуту спустя собеседники кончили разговор, вышли. и Скудин поманил ее согнутым указательным пальцем к столу, как манит детей. Он, не присев, разорвал конверт письма, воткнутым под язычок толстым красным карандашом, насадил роговые очки. Окончив чтение, ниже нагнул голову, точно собираясь боднуть Анну Тихоновну, пристально рассмотрел ее поверх очков. Ну хорошо. А где же эта самая дама Улина? Это я. Он встряхнул голову кверху, разглядывая Улину уже через очки, вдруг скинул их, бросил на стол. «Хм, деточка моя. Да что же вы сразу-то? «Чего же вы там забились в угол, а?» Он тихо шагнул к ней, с благоговением взял ее голову в ладони и, давя на щеки так, что у нее губы выпятились дудочкой, притянул к себе, чуть наклонил и поцеловал в темечко. Глаза его быстро заволоклись с ледяной пленочкой влаги. «Как же, как же, родная!» — говорил он, — проникающим в душу мягким голосом. «Счастлив, счастлив!» Довелось, увидал. «Ах, что же-то, а? Ну, совсем ведь девочка! А сколько уж лет о вас слышим! Как же, как же! тот то вас за глаза зовут все Аночкой. Вон ведь и тетя Лика пишет. Вот как, вон!» Он повел Анну Тихоновну к дивану. И хоть не очень долго, но и не торопясь, посидел с ней, продолжая растоплять ее сердце своим воркованием, изредка оглаживая то одну, то другую ее руку. Оказалось, в пьесе, которую он собирался ставить, не совсем удачно расходились роли. Как раз такая актриса Какулина могла бы подойти вместо намеченной неподходящей исполнительницы Скудин поэтому, как подарком судьбы, был порадован приходом Анны Тихоновны и обещал все непременно и наискорейше ее посмотреть, чтобы потом уже и пригласить на постоянную работу в Москву, что ему в письме советовала сделать почитаемая Гликерия Федоровна. «Слово ее священно!» говорил на расставание Прохор Гуревич. Тетя Лика для меня закон, а в столицу, милая, вам давно пора. Что-то, впрочем, помешало ему посмотреть Улину, пока она была в Москве. Из радужного плана ничего не получилось. Но знакомством с ним Анна Тихоновна была до глубины тронута, и эту первую встречу с Прохором Гуревичем Называла незобвенной. Немного позже ей довелось быть на юбилее Скудина. Чествовали его нередко, но и не настолько часто, чтобы Лавром примелькаться, а красноречию хвалителей поблекнуть. Он был радушен с Анной Тихоновной. Спросил, не сетует ли она на него и, услыхав восторженные ни капельки, Сказал, что ведь и нельзя сетовать. На режиссерском поприще ему не повезло, и залучил он улину в Московский театр. Прибавить ей успеха он не сумел бы. Слава, мол, у нее и без Москвы на всю Россию. Пусть любезность прозвучала благожелательно, шутливо, Анне Тихоновне услышать такое было лестно. Но еще больше взволновало совсем уже неожиданное признание Скудина, когда она на банкете подошла к нему с бокалом вина, и он, чокнувшись, тихо взял ее за локоток. «Единственное, чего я хочу вам, — это счастье», — сказал он так, что слышно было ей одной. «А свались на вас какая беда!» Осчастливте меня, сообщите, дайте случай доказать, как вы мне дороги!» Анна Тихонена пошла к своему месту, едва не шатаясь. Тетя Лика, которая сиживала званой гостьей на всех больших актерских юбилеях, тотчас привалилась к ее ушку. «Чего это он тебе этаким бесом нашептал?» «Присватался, что ли?» «Ах, какой он чудесный!» — воскликнула аночка, «Сама как юбиляр сияя». Она радовалась, что чудодей заставил ее гордыню трепетать от похвалы. Радовалась, что ни звуком, ни намекнув Скудину о невыполненном обещании, убедилась, как крепко он о нем помнит. Хотел ведь выполнить, но что поделаешь, не мог. Совестлив, значит, и добр. Теперь в пинской гостинице, опять лицом к лицу с Прохором Гуревичем, она покорялась доверию к нему, которая не переставала теплиться в ее памяти, а тут начало быстро согревать сердце. Сбегай, Миша, насчет чайку. Сказал он. Звонками-то буфетчика не дозовешься. Один минут Прохор Гуревич, имитируя полового, выкликнул оживший администратор и даже кинул себе через руку для пущего сходства какую-то трепчонку, и Лакейский засеменил к выходу. Сценка была словно выхвачена из старомосковской чайны. Да ведь и само имя Прохора Гурьевича купеческим созвучием своим, настраивала на былую московскую гамму и этой нечаянной актерской импровизации, Анна Тихоновна улыбнулась. На мгновение иной мир отразился в ее улыбке. Мир превращений, игры и наитий. Родной мир, о котором за истекшие два дня она позабыла думать.